насколько грима помнила там говорилось что то про огонь и полымя. когда все расположились в помещении конторы сокоту и дело перебиваемый слушателями принялся рассказывать об их злоключениях с того самого момента, как дорка подавшись в внезапному ужасу выпрыгнул из грузовика и как остальные унесли его с рельсов буквально из-под колес надвигающегося поезда. Рассказ у Соко получился очень впечатляющий и увлекательный, и довольно-таки бестолковый, подумала Грима, но оставила свое мнение при себе. Честно говоря, авария была не такая уж страшная, как могло показаться, рассказывал Сако. То есть грузовик, конечно, основательно покорюжило, но поезд даже не сошел с рельсов. «Все это произошло прямо на наших глазах», — заключил он и добавил. «Ужасно хочется есть!» Соко дарил слушателей ослепительной улыбкой, которая, однако, тут же померкла, как небо на закате. «Что? Никакой еды не осталось?» — спросил он. «Ни крошки». — ответил один из Номов. — Если бы у тебя было немного хлеба, мы могли бы приготовить бутерброд со снегом. Сако задумался. — Зайцы, — сказал он, — в поле были зайцы. И темень хоть глаз выколи машинально вставил Доркас, размышляя о чем-то своем. — Да, конечно, — был вынужден признать Сако. «И лисица рядом расхаживает», — добавила Нути. На ум-гриме пришла еще одна пословица. «Неволя пущей охоты», — сказала она, — «или так? Когда черт догоняет, ноги сами несут». Все задачи насмотрели на нее в мерцающем свете спичек. «Кто такой черт?» — спросила Нути. «Насколько я понимаю, это такое страшилище, которое живет под землей в ужасном пекле», — объяснила Грима. «Вроде котельной в универсальном магазине?» «Наверное». «А почему он догоняет?» «Просто так говорится», — раздраженно ответила грима «Пословицы нельзя понимать буквально». К тому же в котельной не так много места, чтобы бегать на перегонки. Дорка скашлянул, он был явно огорчен. Конечно, все были огорчены, но он больше всех. — Ладно, — тихо сказал он. Что-то в его интонации заставило всех насторожиться. — Пойдемте со мной, — снова сказал он. Хотя, честное слово, я был бы рад не просить вас об этом. — Куда? — Спросила Грима. Старый гараж там, у скалы. Но ведь он почти разрушен. К тому же ты всегда говорил, что там опасно. Да, конечно, опасно. Там груды мусора и всякая всячина в банках, которые нельзя подпускать детей и все такое. Он нервно теребил бороду. Но там есть еще кое-что, над чем я, откровенно говоря, работал. Он посмотрел в глаза Гриме. Моя тайна — самая удивительная вещь, которую я когда-либо видел. Еще более удивительная, чем лягушки в цветах. Доркас снова кашлянул. «Во всяком случае, там просторно», — продолжал он. «Полы, правда, земляные, но зато есть куда спрятаться». Спящий великан вдруг издал такой храп, что задрожали стены конторы. И потом... «Мне вовсе не улыбается сидеть рядом с этим чудовищем», — добавил Доркас. Все с готовностью его поддержали. «Вы подумали над тем, что с ним делать дальше?» — спросил Доркас. «Кое-кто предлагал его убить, но я считаю, что это негодная затея», — ответила Грима. «По-моему, люди будут всерьез раздосадованы, когда узнают об этом». «Да и вообще! Как можно убивать?» — воскликнул Доркас. Я понимаю, к чему вы клоните. — Итак, что же с ним делать? Грима пригляделась к лицу великана. И поры, и волоски на этом лице все ей казалось огромным. — Интересно, — подумала Грима, если бы на свете жили существа еще меньшие, чем Номы, скажем, размером с муравьев, каким могло бы им показаться ее лицо?